Глава 36. Срыв. Месяц назад в соседнюю камеру подселили Вервольфа. Понятия не имею, что он натворил. Поговаривали, что убил кого-то из людей. Я в подробности не вдавался. В тюрьме, чтобы ты понимала цветочек, чем меньше знаешь, тем счастливее живешь. Мирон был не слишком разговорчивым малым. В друзья никому не набивался. Пропадал постоянно в библиотеке, а когда над ним решили пошутить, один из местных заводил, сломал ему нос. Тот позвал друзей, и миру пришлось бы не сладко, но благодаря моим дипломатическим способностям — на губах Елагина расплылась ехидная усмешка — конфликт удалось задавить в зародыше. Правда, ненадолго. Он все же вывел их из себя своим неподчинением, а под раздачу попал и я. Если бы не связывающие магию наручники, было бы веселее. А так завязалась банальная и неинтересная драка, закончившаяся тем, что нас всех разместили по одиночкам мир был от меня через стену. Мы часто общались, и вот в один из вечеров он, устав от моих параноидальных фантазий на тему отмщения, рассказал о спрятанном в сокровищнице трибунала артефакте Слеза искупления. Вроде как ходят легенды, что эта вещица способна стабилизировать живущую в черных ведьмах и ведьмаках тьму. Можешь даже не спрашивать, как? Я понятия не имею. Знаю только, что если не попытаюсь добраться до этой штуки, долго не протяну. Либо тьма проглотит меня полностью, либо я попытаюсь от нее избавиться и сам отдам концы. Третьему не бывать. Даже говоря о смерти, Глеб выглядел таким беспечным, словно давно смирился и не боялся проиграть в этой неравной борьбе. Мне же наоборот стало так страшно за него, что потянувшись вперед я что было сил вцепилась в его плечо, будто пытаясь удержать его рядом с собой, не дать свершиться непоправимому. Нежно коснувшись ладонью моей щеки, он продолжил. мысль об артефакте стала для меня чем-то вроде навязчивой идеи, Тогда-то я и решил сбежать, предложил миру и гриму. Гном, которому со дня на день светила смертная казнь, меня поддержал. А оборотень не захотел всю жизнь провести в бегах и отказался. Жаль, конечно. Классный был мужик. — Как, говоришь, его звали? — нахмурилась я, пытаясь уловить за хвост мелькающую в голове мысль. — Мирон! Северов Мирон! Я говорил с Мироном, информацию он донес, как мы и просили. Слово в слово. Нам остается только ждать. Вот он, щелчок в голове. И всплывшая в воспоминаниях фраза, сказанная моим отцом отцу Глеба. Какой шанс, что речь идет об одном и том же человеке? Связаны ли наши родители с побегом Елагина? Было бы у меня больше информации, я могла бы поделиться ею с Глебом, но все, что у меня имелось... Это необоснованные предположения, которые лучше отложить до разговора с отцом. И чем скорее он произойдет, тем лучше. — А что случилось в отеле? Кто были эти мужчины, и как тебе удалось меня найти? — Я, как выяснилось, тот еще везунчик, — весело подмигнул мне Глеб, явно имея в виду что-то совсем не касающееся тьмы. Мне удалось выяснить, что в Садаре ежегодно проходит крупный аукцион под названием «Мазад Эаланин», где выставляют различные редкости. Последний был неделю назад, и его частый гость, а также основной победитель по счастливому стечению обстоятельств объявился в том самом отеле, в который получасом ранее заселились мы с тобой, готов дать на отсечение гримовский мизинец. Прости, но свои мне очень дороги, как память, что это тот самый тип, что купил артефакт. Мне удалось расположить его к себе, а вот выведать информацию времени не хватило. Моя ревневая женушка решила сходить погулять и угодила в лапы местных торговцев живым товаром. — Ай! — это я, не удержавшись, стукнула его за ревнивую. За что была прижата к правому боку? Да так крепко, что не вырваться. Впрочем, я и не пыталась. И где была твоя хваленая защита? Почему они смогли до меня дотронуться, тогда как бомж в участке чуть в отбивную после этого не превратился? Высказала я давно вертящийся на языке вопрос. Это моя вина, цветочек. Словно грозовое облако резко помрачнел Глеб. После ночи в участке я думал что уеду один и поторопился снять с тебя сцепляющее заклятие. А твоя защита была привязана к нему. Но, наверное, дело в брачных узах. Мне удалось почувствовать твою тревогу. Я откланялся, пошел проверить номер и представь мое удивление, когда тебя там не оказалось. Он пытался шутить, даже хмыкнул, но по крепко сжатой челюсти стало понятно, что в тот конкретный момент Елагину было не до смеха. И как ты узнал, где меня искать? Почувствовал? С надеждой в голосе уточнила я. Ну, не совсем. Радар из меня тот еще. Зато пытать умею. Отразившийся в глазах безумный блеск навел меня на страшные мысли. Глеб, умоляю, скажи мне, что ты никого не убил. Не успел. Они раскололись раньше. Фух! Кто они? Администраторша и охранник. Оказывается, торговцы приплачивали этой парочке за информацию. Ну и за то, что те закрывали глаза на их неправомерные делишки. То есть воровство и последующую продажу на черном рынке приезжих блондинок. Они в этой местности товар штучный. Экзотический. Раскупают на ура. Я их сильно винить не могу, сам полневинной жертвой одной светловолосой демоницы. Это совсем не походило на признание вечной любви, но у меня от его слов в груди разросся такой жар, что я едва не запищала от неожиданности. Даже глаза опустила к полу, чтобы зажегшийся в них огонек не выдал меня с головой. И что дальше? Пришлось прочистить горло так, как голос подвел. Стащил припаркованный у отеля грузовик, включил навигатор в телефоне и отправился за тобой Повезло, что эти болезные гнали со скоростью черепахи, а то бы только в городе нагнал. А как же тот мужчина из казино? Ты так и не выяснил насчет артефакта? Не успел. Но ничего страшного. У меня кое-что есть. Глеб вытащил из кармана золотую карточку, оказавшуюся визиткой. И имя, которое на ней отпечатали, показалось мне смутно знакомым. Эмир Шаэльдин. Точно! Эта фамилия указана на логотипе, которым был обклеен Глебовский грузовик. Он что, украл машину у местного богатея? Черт, нам крышка! — Глеб, а насколько он богат? — А что? Подумываешь, пойти к нему пятой женой? — расхохотался несносный клоун. — По слухам, он в списках forbes Где-то между Железным Человеком и Скруджем Макдаком. Скоро встретимся и узнаем наверняка. — А есть повод? — нахмурилась я. — Скажем так, у меня есть то, что ему нужно, и это явно не грузовик. — Что? — Приедем, покажу. — Это надо видеть. Подмигнул он мне и зарылся пятерней в мои волосы. — По глазам вижу, что устала. Попробуй поспать. А как будем на месте, я тебя разбужу. Но я не спи, цветочек. Пробуждение было резким, как взмах ножа. Мгновение назад я видела тревожный сон, где Елагин и еще какой-то страшный бородатый мужчина упорно торговались за право меня купить. И вот уже я вглядываюсь в темноту, чувствуя, что лежу в одной глебовой футболке, на чем-то очень мягком, больше напоминающем кровать, нежели сиденье грузовика. Судя по обстановке, я находилась в гостиничном номере, а из смежной комнаты раздавался неясный шум. Он-то меня и разбудил когда я, поднявшись, приблизилась к двери, из-под которой пробивался тусклый свет. Услышала приглушенный голос Глеба. «До встречи, мистер Шальдин. До очень скорой встречи». Нажав на ручку и выглянув в образовавшуюся щель, я застала момент, когда стоявший ко мне спиной Глеб отключился и начал набирать новый номер. Последовавшие за этим гудки ускорили мое сердцебиение. Вопрос, кому он звонит, снялся сам по себе, когда динамик отчетливо передал взволнованный голос тети Лены. Алло! — Глеб продолжал молчать, вслушиваясь в ее голос. — Алло, кто это? — минутная пауза. — Глеб, сынок, это ты? Мне пришлось прикрыть ладонью рот, чтобы сдержать зарождавшийся в груди всхлип. Я не видела лицо Елагина, но по напрягшейся спине поняла как тяжело ему дается это молчание. — Глеб, я знаю, что это ты. Чувствую. Сыночек, мы с отцом очень тебя, Лю... Быстро отключив телефон, Глеб отшвырнул его на кровать и остался стоять. Не в силах наблюдать за разрывающими его изнутри страданиями, я хлопнула дверь, бросилась вперед и прижалась всем телом к его спине.